23 декабря. Сегодня я кончаю вести свой дневник. Это такое очень опасное дело. Все могут прочитать мою мысль и заранее узнать про мои поступки. Нет, не хочу. Писать о себе только хорошее, то есть неправду, это не интересно. Мам правильно говорит, а описывать всё как есть на самом деле слишком опасно. Ведь если этот дневник через много-много лет будут читать мои дети и внуки, они скажут «Ишь ты, какие номера откалывал в детстве наш папа или дедушка!» и начнут подражать, вытворять что-нибудь похожее. Получится не очень педагогично. А если я сделаюсь когда-нибудь знаменитым, и мой дневник попадет в музей, то и тогда тоже получится нехорошо. Люди будут изучать эту тетрадку и говорить «А ведь и у него тоже были недостатки, прямо как у наших детей». Кто бы мог представить тебе? Нет. Я не буду больше писать дневник, а эту тетрадку разорву или даже сожгу где-нибудь в печке. Дима правда говорит, что есть ещё и другой выход. Не думайте и не делайте ничего такого, о чём стыдно было бы писать в дневнике, и за что могли бы насмехаться надо мною мои будущие дети и внуки. "Поборюсь со своими недостатками", сказал Дима. "Может, и поборюсь. Но это ведь не так-то легко". А пока я ещё не поборол, не победил своих недостатков, обойдусь без дневника. Так я и решил. И пусть ТСБ, то есть Дима, говорит всё, что хочет. 1957 год.